Глава 14. Мамина маленькая королева драмы. После панической атаки в душе Кевину, наконец, удалось убедить Руби, что мне нужна психотерапия. Я начала ходить на нее раз в неделю, и хотя мне нравилась терапевт доктор Уинтерс, я долго избегала правды, боясь произнести имя Руби. Вдруг она прознает, что мы обсуждаем. «Как ты себя сегодня чувствуешь, Шари? — спрашивала доктор Уинтерс, когда я усаживалась в огромное кресло, чертя пальцами невидимые узоры на подлокотнике. Я... вроде бы нормально. Она слегка наклонялась вперед. Просто нормальным? Лицо Руби вставало у меня перед глазами, я судорожно сглатывала. — У меня опять проблемы со сном, — признавалась я. — Безопасная тема для начала. — Можешь рассказать подробнее? Я смотрела на свои руки. «Понимаете, эта тяжесть на моей груди, она все время там. А когда ты впервые ее заметила?» «Не знаю, давно, кажется». Доктор Уинтерс кивала, что-то записывая в блокнот. «Шарри, помнишь, о чем мы говорили? Здесь ты в безопасности». «Да, конечно». Тем не менее, я кружила возле своей боли, не затрагивая ее причин. Я говорила о тревожности, о бессонных ночах, о своей потерянности, но никогда о Руби, никогда о камерах, никогда о том, что наш дом превратился в большую соковыжималку. Кабинет доктора Уинтерс, оформленный в успокаивающих бежевых тонах с приглушенным освещением, казался мне раем. И все равно долгое время я инстинктивно возводила вокруг себя барьеры каждый раз, оказываясь там. Однако постепенно я начала раскрываться. Слова, которые я никогда не осмеливалась произнести, стали вырываться наружу. «Иногда я вижу, как мимо проезжают машины, и думаю, что могла бы просто выбежать перед ними», — призналась я однажды. «Как тебе кажется, ты могла бы рассказать семье об этих своих чувствах? Мягко спросила она. Я усмехнулась так горько, что удивилась сама себе. Нет, не думаю. Почему? Я замерла. Снова лицо Руби перед моими глазами. Я покачала головой. Просто не могу. Одна сессия запомнилась мне особенно. Я наконец-то набралась храбрости рассказать доктору Уинтерс то, что долгие годы ото всех таила. «Мне не нравится играть на фортепиано», — призналась я почти шепотом. «Мама с пяти лет заставляет меня заниматься, и уроки с ней для меня — огромный источник стресса». С моего согласия терапевт пригласила Руби, которая дожидалась в коридоре присоединиться к нашей сессии. Шари, можешь повторить маме то, что сейчас сказала мне?» — мягко предложила она. Я сделала глубокий вдох, не глядя Руби в лицо. Я больше не хочу играть на фортепиано, сказала я, готовясь получить отпор. Вместо этого Руби просто сказала: «Хорошо, Шари, тебе больше не надо играть, и мы не станем обсуждать это никогда». Меня охватила странная смесь облегчения с подозрением. Я держала колоссальную победу, но мгновенное согласие Руби казалось каким-то равнодушным. Мы молча доехали до дома, и я сразу поднялась к себе в комнату, где жила с нашей самой младшей сестрой. Она сама начала по вечерам приходить ко мне и проситься поспать вместе, что я находила милым. Потом это вошло в привычку, и я ничего не имела против. Хотя это и означало, что мне надо укладываться очень тихо, ведь сестра ложилась раньше меня. Мы спали на моей огромной двуспальной кровати, я с одной стороны, а она с другой, И я часто читала ей, чтобы она заснула. Но, честно говоря, я нуждалась в ней больше, чем она во мне. Она была моим снотворным, моим ночным ангелом. Рядом с ней я почему-то чувствовала себя в безопасности, как будто что-то в ней удерживало демонов на расстоянии. Обычно она укладывалась гораздо раньше, чем я, но в тот вечер она подоткнула мне одеяло, когда я забралась под него. Я была признательна этому маленькому ангелу-хранителю за ее присутствие. С ней долгие темные ночи не казались такими одинокими. Я все чаще замыкаюсь в себе. Я ничего не могу с этим поделать, хотя мое молчание сильно волнует маму. Ей кажется, что когда я замолкаю, то плохо про нее думаю. По правде я замолкаю, потому что бесконечно и бесповоротно ненавижу себя, и так продолжается уже некоторое время. Она не знает, что я сегодня целый час проплакала в постели, что я испытываю отвращение, глядя в зеркало, что я изо всех сил стараюсь держаться. Мне помогает одна мысль — мой последний день будет не самым худшим. Я сделала на камеру счастливое лицо, когда Руби объявила о моем переводе в новую школу подписчикам восьми пассажиров. Чет, стоявший рядом со мной, явно был недоволен, что старшая сестра будет учиться с ним вместе. Я почти чувствовала волны его возмущения от перспективы, что я вторгнусь на его территорию. К тому времени он в совершенстве владел техникой пассивно-агрессивного закатывания глаз и мастерски ее использовал. Решительно настроенная начать с чистого листа, хоть сердце у меня и болело по привычной школе, я придумала стратегию — с головой погрузиться в занятия, читать хорошие книги и искать утешение в сфере идей. Это был защитный механизм, способ построить стены вокруг моего сердца с помощью знаний и отличной учебы. «Какой у тебя первый урок?» — спросил меня Чет, уже 12-летний, когда мы вдвоем шли по школьному коридору. «Английский», — ответила я. «Мы сегодня начинаем «Властелина колец». В его глазах блеснула искра интереса, но он сразу же пренебрежительно усмехнулся. «Фигня», — бросил Чет, правда, беззлобно. «Со стороны мы казались очень разными. Я была полностью сосредоточена на учебе, а Чет, перспективный спортсмен, уже сделал себе имя на футбольном поле, поставив несколько рекордов в стометровых рывках. В будущем ему светила спортивная стипендия, полная противоположность замкнутой, погруженной в книги старшей сестры, тонущие в депрессии. Тем не менее, между нами всегда была связь, общее понимание абсурда, царившего у нас дома». Чет покосился на группу спортсменов, толкавшихся у водяного фонтанчика. Их задиристый смех эхом отдавался от бетонных стен. Чет с приятелями были школьными клоунами, носились по коридорам, как Наруто, герой аниме, вытянув руки за собой, словно их преследовали призраки предков. Я вечно разрывалась между неловкостью и ворчливым восхищением способностью Чеда быть таким беззаботным. «Увидимся позже, сестренка, сказал он, помахав рукой приятелям, прежде чем нырнуть в толпу. Я смотрела, как он уходит, чуть заметно улыбаясь брату вслед. «Увидимся на той стороне, Чед. И будь осторожнее при переходе». Я вошла в кабинет английского и села на место вместе со звонком. Учитель раздал нам потрёпанные экземпляры «Братство кольца». У меня по спине побежал холодок предвкушения. Я видела фильмы, но книгу не читала. В мире Толкина было нечто, привлекавшее меня, даже когда я была ребенком. Склонившись над страницами, я впервые за долгое время ощутила прилив восторга. Мир, который создал Толкин с причудливым переплетением добра и зла, на глубинном уровне очень меня трогал, Бегство в мир, где даже самые мелкие и безобидные существа могли изменить ход истории, было каким-то до странности успокаивающим. На уроке мы обсуждали, в каких персонажах прослеживается сходство с образом Христа, как хоббиты символизируют чистоту детства, любовь к простым радостям природы, игр, пищи и приятельства как врождённая добродушие помогает им донести кольцо до цели, не поддавшись его чарам. Мне больше всего нравился Сэм. Очаровательный душечка-хоббит, похожий на булку с корицей, такой преданной душой, слишком чистый для этого мира. Я бы очень хотела иметь друга, как он. «Ну, Шари», — сказал учитель, устремив на меня пристальный взгляд, «что, по-твоему, символизирует кольцо?» «Я думаю...» Начала я, и мой голос дрогнул, но потом обрел силу. Я думаю, оно символизирует двойственность внутри каждого из нас, нашу способность как на великое добро, так и на великое зло. Очень хорошо, Шарри, можешь развить свою мысль. Класс затих, все глаза были устремлены на меня, новенькую. Слова хлынули потоком. Но просто кольцо само по себе не доброе и не злое, правда же? Главное, что мы решаем с ним сделать». Я сделала паузу. Сердце стремительно колотилось в груди. «Посмотрите, как кольцо портит голума. Думаю, это предупреждение. Толкин напоминает, что нельзя позволять эгоизму поглотить тебя, иначе ты забудешь о том, что действительно важно». Пока я говорила, у меня перед мысленным взором стояла Руби, то, как на нее повлияли социальные сети. Объектив ее айфона, превратившийся в Саурона, гигантское всевидящее око судьбы, охваченное огнем. Учитель кивнул, задумчиво нахмурив брови. Шари, если кольцо символизирует нашу способность к злу, к саморазрушению и уничтожению других, то какова противоположность? Любовь, ответила я, произнося это слово более веско, чем собиралась. Доброта! Та связь между Сэмом и Фродо, которая выдерживает все испытания. Любовь, о которой я мечтаю, но так редко чувствую дома. Я уставилась в книгу, вся покраснев. Мне было неловко, будто я слишком разоткровенничалась. Но когда я подняла голову, учитель улыбался. «Да, Шарим, я думаю, сам Толкин оценил бы такой комментарий», — сказал он. Как только в тот день закончились уроки, Я помчалась домой. Вечером предстояла сессия с доктором Уинтерс, и я хотела успеть по-быстрому поужинать, потому что мне тяжело было раскрывать душу на голодный желудок. Я до половины опустошила тарелку наскоро приготовленной пасты, когда в кухню вошла Руби, мягко ступая по линолеуму. Она села рядом со мной, и уголки ее губ поплыли вверх в странноватой улыбке. Что такое, мам? спросила я, держа вилку в воздухе. «Отличные новости, дорогая», — прощебетала Руби глазком сладким, как сироп. «Сегодня я переговорила с доктором Уинтерс, и она считает, что с тобой все в порядке. Она не хочет, чтобы мы понапрасну тратились на бесполезные сеансы, так что тебе не надо есть так быстро. Сегодня терапии не будет». Я с трудом сглотнула, пытаясь осмыслить ее слова. «Мам», — заговорила я почти шепотом. «Она правда считает, что я в порядке? Я ведь совсем недавно поделилась с ней мыслями о суициде». «Да», — сказала Руби. Ее глаза сверкали от эмоций, которые мне не удавалось распознать. «С тобой все хорошо. Ты не встречаешься с Джейком, у тебя нет смартфона, ты в полном порядке». «Это потому что я отказалась от пианино, мам? Ты разозлилась из-за того, как это произошло?» поэтому я больше не могу ходить на терапию». «Вовсе нет. Никакой терапии, распоряжение доктора». Я ничего не понимала. Мне требовалось больше времени. Я делала успехи, потихоньку приближаясь к тому, что казалось мне выздоровлением. «Мам, я бы хотела продолжать, если можно», — сказала я, отодвигая тарелку. Улыбка Руби на секунду покривилась. «Послушай меня, Шарри. Доктор считает, что ты полностью здоровая девочка с, как бы это сказать, чересчур живым воображением». «Погоди, она сказала, что я все это выдумываю?» «Мамина маленькая королева драмы добивается внимания», сказала Руби и взлохматила мне волосы. Я поморщилась, но она сделала вид, что не замечает. Я не поверила ей. Не может быть, чтобы мой терапевт Единственный человек, которому мне казалось, я могу доверять, сказала матери, что я надумываю проблемы. Но ли Руби или доктор Уинтерс меня предала, результат был один. Мой маленький эксперимент с терапией закончился. В этой семье единственной безопасной эмоцией было отсутствие эмоций вообще.